«Я шаман», — попытался образумить охотников-зверев, но все было бесполезно. Как чиновник, попавшийся на взятки, он понимал, что теперь мало что зависит от сказанного. Слова больше не играли роли. Неважно, что он говорил, важно, как было истолковано его поведение. «Скидывай стрепье! Стоящий за спиной зверя-охотник ткнул ему между лопаток дулом обреза. «Напрасно!» Все они делали как по нотам, но вот то, что произошло сейчас, было их роковой ошибкой. Если бы не этот тычок под ребра, приведший к смещению траектории ствола, все было бы по-прежнему. Макс немного согнул ноги в коленях и подпрыгнул, делая сальто назад. Рявкнул выстрел, но явно позже. Уйдя с линии огня, он гарантированно подставлял под жакан сталкера со штурмовой винтовкой. Так и случилось. Еще до того, как зверев приземлился на землю за спиной охотника с обрезом, второй рухнул, как подкошенный. Сразивший напарника сталкер охнул, попытался обернуться, но Макс с отработанным движением крутанул его шею вправо. Все было кончено через минуту после начала. Если сюда направлялись другие охотники, то они, скорее всего, сочли своих соратников победителями. Пусть думают так и дальше». Зверь не собирался выяснять, сколько еще охотников устроили на него облаву и придут к месту боя. Он бежал параллельно основной дороге, чувствуя, как приближаются преследователи. А затем лес закончился. Макс оказался перед разрушенным домом, в котором когда-то обитал легендарный лис. Родился он еще в те замечательные годы, когда все жители Восточной Европы звались советскими гражданами. Тогда его отца вместе с семьей отправили из закрытого городка в не менее засекреченный Чернобыль. Здесь отец Романа Костюкова и работал до первой катастрофы. А потом была эвакуация, и тот, кого сейчас зовут Батрак, оказался в Центральной России. Родителей он больше не видел. Кто-то говорил, что и отец, и мать погибли на станции в первые секунды после выброса радиации, а кто-то, что уже потом в больнице. Он же всегда верил, что они живы. Эта детская наивная надежда была для него всем. Он учился, работал и знал, что однажды вернется. В 2000 он получил таки украинское гражданство, поселился недалеко от зоны и занялся изучением так называемого рыжего или же ржавого леса. Потом была вторая катастрофа, и Роман Костюков стал батраком. Все эти моменты его жизни промелькнули в один момент, когда Батрак понял, что уже не один. Он ощутил чужое присутствие всем телом, как чувствует человек взгляд другого, не глядя на него. Костюков чувствовал, как в затылок ему глядит кто-то или что-то, но напасть не решается. Сталкер обернулся, сдернул с плеча винтовку и осмотрелся. Ничего все так же парили бабочки над редкими цветками, все так же устилал землю утренний туман, все было по-прежнему. Почудилось? Может быть, просто от переутомления или из-за недавней схватки с кровососом? А может, и впрямь нечто страшное затаилось поблизости? Чтобы раз и навсегда развеять все сомнения, Свободовец принял вправо и занял позицию около разрушенного дома напротив старой фермы. Когда-то в этом доме прятался от своих врагов его друг, сталкер по прозвищу Лис, но теперь от надежного убежища остались лишь две стены, пол и часть крыши. Возникшая полтора года назад и исчезнувшая почти сразу же аномалия погребла под обломками крыши и Лиса, и всех его союзников. Ирония судьбы. Десять минут сталкер не сводил глаз с лугов и леса,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 Батрак попытался выпутаться из сцепких лап существа, но тщетно. Тогда он уперся ногами о стену дома и оттолкнулся, что было сил. Оба они, он и его противник, влетели в полуразрушенную хибару. Только теперь сталкер понял, с кем ему предстоит драться. Противником оказался тот самый кровосос, который меньше часа назад напал на него, и от которого свободовца спасла лишь своевременная помощь некоего Макса. Батрак пожалел, что не смог уговорить своего спасителя вместе продолжить путь. А что, если бы уговорил, что тогда? Спаслись бы они в этом случае, или погибли бы оба? Они схлестнулись на середине комнаты, закованный в броню человек и свирепый мутант. Если бы на батраке не был одет экзоскелет, многократно увеличивающий силу, то кровосос переломал бы ему все кости. Воспользовавшись своим единственным преимуществом, сталкер прижал мутанта к полу. Из последних сил он дотянулся до рукояти ножа, но лапы существа уже сомкнулись на его шее, стаскивая с головы шлем. Нет, этого никак нельзя было допустить. Лишившись шлема, Батрак сразу бы попал под прямой удар кровососа и, получив черепно-мозговую травму, отправился бы в мир иной. Прижав мутанта к полу левой рукой, сталкер вновь запустил правую за ремень и занес нож над противником. Несколько мгновений шла борьба за острое лезвие, словно в лермонтовском цире. Но даже в экзоскелете человек не мог ничего противопоставить силе чудовище, хрустели сгибаясь стальные прутья, держащие каркас костюма, а кровосос все еще не отступал. Два противника оба подстать друг другу катались по полу разрушенного дома, и никто не хотел отступать. Наконец кровосос изловчился, ударил сталкера ногами, или как там называются задние лапы кровососа, в живот и перекинул свободовца через себя. Замерев на мгновение, батрак ударил противника в плечо, но кровосос парировал удар. Сталкер понял свою ошибку, и второй удар нанес чуть ниже, по диагонали, снова промах. Матерый кровосос перехватил инициативу, и бой пошел по совсем другим правилам. Теперь уклонялся Батрак. Он несколько раз ушел от мощных лап кровососа, но так не могло продолжаться вечно. Во время одного из захватов он нарвался на сильнейший удар и отлетел к дальней стене, выронив нож. Все было кончено. Осознание этого пришло, когда Батрак открыл глаза. Он сразу заметил, что стекла очков потрескались, и в случае очередного удара противник просто снесет ему голову. А потом случилось совершенно невообразимое. На поляне за спиной кровососа показался человек в балахоне. «Макс!» – что было сил, выкрикнул Батрак. Стоящий на опушке леса человек принялся крутить головой, ища источник шума. Наконец заметил свободовца. Батрак ожидал от своего спасителя всего. Он представлял, как Макс достанет из-под плаща шатган или автомат, как он бросит в мутанта ножом. Но вместо этого человек в балахоне побежал прямо на кровосос. Мутант обернулся, широко разведя передние лапы. Теперь уже другой сталкер схлестнулся с ним. Батрак с изумлением смотрел на разворачивающуюся схватку. Поражала скорость, с которой двигался Макс, прямо-таки звериная ловкость. Раз за разом попутчик уходил от ударов кровососа, а потом бил сам, да так сильно, что мутант уже после трех ударов начал тяжело дышать. Видно было, как у Макса из рукава плаща хлещет кровь. Визжал кровосос, хрипел сталкер, а потом хрустнули ломающиеся кости, И все звуки разом стихли. Несколько мгновений над домом висела гнетущая тишина, а потом прозвучали первые слова: Ты в норме? Я. Да, я в норме. Батрак сорвал с головы шлем и принялся жадно хватать ртом зараженный воздух зоны. Как же он любил жизнь! Сталкер не мог надышаться. Потом, когда до него наконец дошел смысл происходящего, батрак начал хохотать и в довершение всего зарыдал. Плач, то и дело, прерывался истерическим смехом. Мне пора идти, прохрипел Макс. батрак поглядел на него и ужаснулся лицо сталкера пересекал кровоточащий разрез со лба катились крупные капли пота подрагивал нерв под правым глазом спасибо тебе брат выкрикнул сталкер и шагнул вслед за зверем идем вместе каннибал несколько секунд безучастно взирал на приближающегося человека после чего выставил перед собой правую руку и прохрипел не ходи за мной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 Батрак было двинулся вперед, но, заметив на себе нечеловечески злобный взгляд зверя, остался на месте. — Уходи, — повторил Макс уже спокойнее. — Это для твоей же безопасности. — Ну, ты это... — Батрак замялся. — Ты, если что, забегай на милитари. Там тебе всегда рады будут. Друг, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Вот на таких людях земля и держится». «Человечище!»